Глава тринадцатая. Макс завел традицию спать, положив голову на мою ладонь. Проснувшись, я несколько минут смотрела на котенка, боясь пошевелиться и испугнуть это трогательное доверие. Мои сомнения развеяла Джемка, которая весело влетела в спальню и ткнулась носом в спину. Ну что же, все, проснулись, можно начинать день. Я решила прогуляться по центру города, посмотреть на праздничные мероприятия, полюбоваться на беззаботные лица людей, почувствовать атмосферу южного города. Уже сентябрь, а значит, скоро придут осенние ветра и сдуют уютное тепло и яркие краски до следующего лета. На центральной набережной играла музыка. Вокруг памятника Петру Первому водили хороводы девушки в сарафанах. Седовласый старец в ковбойской шляпе кормил голубей. Мимо пролетела стайка огромных мыльных пузырей. Я дотянулась до одного из них, и он лопнул, обдав меня облаком брызг. Прищурившись, посмотрела на Петра, которого горожане прозвали Джеком Воробьем. Капитаном Джеком Воробьем. И правда, казалось, что бронзовый император вот-вот шагнет с постамента на свистовые в усы. Удачи при мне. Так выпьем чарку, йохо? Улыбнувшись своим мыслям, неспешно пошла дальше, к музыкальному фонтану. Здесь выступали местные таланты, исполняя в хрипящий микрофон песни звезд эстрады. Это оказалось двойным мучением, и я свернула в тихий переулок, ведущий прямиком к Кремлю. Кремль встретил перезвоном колоколов и десятком голубей, преследующих туристов. Покинув территорию Кремля, вышла в тенистый парк, купила сырное мороженое и также бездумно и неспешно двинулась по боковой улочке дальше. Улочка привела в сквер филармонии, где намечалась некая суета. «Хм, интересно. Я подошла ближе и спросила у вездесущих бабушек, что за событие здесь намечается. Они охотно поделились информацией, что с минуты на минуту оркестр филармонии проведет концерт на открытом воздухе. Я задумалась. С одной стороны, филармонические музыканты-профессионалы и играют превосходно. С другой, мне нравятся авторские композиции, а от исполнения классических произведений становится предсказуемо и скучно. Мои колебания прервал приветливый голос. «Как я рад вас видеть!» Обернувшись, я увидела Сашку, парнишку двадцати с чем-то лет, с которым познакомилась на металлическом концерте. Саша был басистом одной из местных групп и на концертах вел себя подобающе, тряс волосами, кидал демонические взгляды восторженных поклонниц, с удовольствием слэмился на выступлениях других металлистов. В жизни это был достаточно спокойный, начитанный юноша, вполне миролюбивый и светлый. Я с искренней радостью обняла худощавого друга. «Привет. Ты как здесь?» «Хочу посмотреть концерт. Тут будут мои преподаватели из Музколледжа. колледжа Анна Александровна будет играть на стационарных гуслях. Это такая редкость. Их можно услышать только на больших площадках». Саша очень подробно рассказал мне о редких гуслях, но в голове не задержалось ни единого слова. Я слушала парнишку внимательно и благодарно, пытаясь сохранять осмысленное выражение глаз. Меня спас известный в нашем городе ведущий, который объявил, что концерт начинается. чудо гуслями оказался прямоугольный ящик, напоминающий клавесин. Руки Анны Александровны скрывались за его бортиками и не были видны. Волшебных звуков я тоже не смогла различить за общим хором инструментов. Сашка же благоговейно следил за происходящим. Я перевела взгляд на девушку с мандолиной. Услышать ее игру тоже не получилось, но было интересно смотреть на быстрые пальцы, уверенно и ловко касающиеся струн. Саша повернулся ко мне, ожидая увидеть восторг. Я показала на милую барышню и прошептала ему на ухо. Смотри, какая у нее техника игры. Обалдеть! Саша согласно кивнул и вернулся к созерцанию массивных гуслей. Я начала придумывать благовидный предлог, чтобы покинуть концерт и не обидеть юного товарища в его лучших чувствах. Неожиданно со стороны начали раздаваться звуки ударов по железу. Они были громкие и перекрывали собой половину музыкальных инструментов. — В долю попадает! — меланхолично заметил Саша. — Минуточку! — пообещала я и направилась в сторону металлического грохота. Он шел из-за забора, которым огородили несчастный зимний сад. Верхушки пальм, что можно было различить за оградой, были зелеными, и это вселяло надежду, что при пожаре шестилетней давности пострадали не все растения. Я осторожно открыла металлическую калитку и шагнула в зону ремонта. Мужик в синем комбинезоне размеренно колотил кувалды по листу жести. Я собрала все лучшее, что досталось от бабы Лизы, и обратилась к ремонтнику, глядя на него самыми невинными глазами. — Извините, можно вас попросить? У нас идет концерт, и эти звуки очень мешают. Я повела тонкой рукой в сторону жестянки. — Будьте любезны, не гремите, пожалуйста, пока концерт не закончится. «Ты кто такая? Тебя кто пустил на стройку?» – набычился мужик. «Пошла нахрен за своим концертом! У меня план работы, плевать я на вас всех хотел!» Деда Вася проснулся во мне моментально. «Сам пошел нахрен, козел!» – заявила я нагло, вытарщив от гнева глаза. «Шесть лет не чухались, а теперь посмотрите на него! Работник золотой, выеживаться дома будешь, а сейчас сядь и покури полчаса, понял?» «Понял», – опешил рабочий. «Ты чё раздухарилась, сестра?» Так бы сразу и сказала. — Большое спасибо за понимание. Всего доброго. В лучших традициях баба Лиза попрощалась я и вышла через калитку наружу. — Каков нахал! Папенька бы его высек! Фи, Лен, ты совсем не держала себя в руках! — укорила меня баба Лиза. — Все правильно девка сделала! Я бы с него шкуру спустил! — возразил деда Вася. Я махнула рукой и двинулась вдоль забора, чтобы немного успокоиться. Когда до спасительной прохлады под деревьями осталось несколько метров, я заметила у стен филармонии фигуры людей. Сделала еще несколько шагов, и каково же было мое удивление, когда среди этих фигур я различила Толика, который обнимал незнакомую женщину. Рядом стоял высокий парень и переминался с ноги на ногу. Толик перестал обниматься, пожал руку юноши и хлопнул его по плечу. Я юркнула за дерево. Вот террас. Лиля говорила, что у них грандиозные планы на выходные. Это и есть Лилин план? Чтобы Толик обнимался с незнакомками? Вряд ли. Я на цыпочках вернулась на концертную площадку и в раздумьях прослушала еще несколько музыкальных произведений, после чего дружески обняла Сашу и поехала домой. День города прошел незабываемо.